почему я злюсь сказка про тигремка который сильно рассердился жил на свете тигренок совсем-совсем один не с кем ему было играть и бегать и тогда он отправился искать себе друзей вышел на полянку а там зайка белка и ежик играют хорошо ему вместе весело мячик друг другу бросают и ловят бросают И ловит, даже не смотрит на тигренка, рассердился он. Что же мне сделать, чтобы они приняли меня в игру? Наверное, нужно зарычать. И тигренок зарычал громко-громко на весь лес! Р -р -р -р, примите меня в игру. Зверята задрожали, но не приняли его в игру. Наверное, надо сильно постучать хвостом, решил тигренок и постучал. «Хлоп-хлоп-хлоп!» Зверята даже зажмурились от страха, но опять в игру его не приняли. «Надо поцарапаться», — придумал тигрёнок. Показал свои коготки и напал на зверят. «Цап-царап! Цап-царап!» Но те так испугались, что спрятались в кусты. «Ты хочешь поиграть с нами?» — догадалась Белочка и выглянула из-за куста. Но для этого не нужно рычать, стучать хвостом, царапаться и злиться. Нужно просто попросить. Примите меня в игру, пожалуйста. Примите меня в игру, пожалуйста, попросил тигренок. Конечно, примем, ответили зверята. Бросай нам мяч. И они начали играть. Ох, как весело им было вместе. И тигренку стало так радостно в компании своих друзей.